Действие второе. Палуба ковчега. По всем направлениям, панорама рушащихся волны земель. В низкие облака упирается запутанная веревками лестница мачта. В стороне рубка и вход в трюм, чистые и нечистые, выстроились по близкому борту. Батрак, да, не хотел бы я нынче за борт, швия, глянь-ка туда. Не волна, а забор, купец. Зря я это с вами спутался, всегда вот так, без толка, мореплаватели тоже, нашли морского волка, фонарщик. Ишь поднесла, гудит и стенает, швия. Какой там забор? Закрыла стеною француз дас очень глупо -с. Говорю вам с прискорбием и больюс. сидели б, земля еще держится, какое не наесть, а все-таки полюс, батрак. Что волки твои волнищами ляскают. Оба эскимоса, шофер и австралийцы сразу. Глядите, что это, что с аляской, Негус? Ну и метнулась, что камень прощей, немец. Ухнулась, эскимос! Нет ее! Рыбак, нет, все, прощай, прощай, прощай. Француз расплакался, подавленный воспоминаниями. Боже мой, боже мой, бывало. Всей семьей соберемся у чайного столика, плюшки и корка. Булошник, отмеряя кончик ногтя. Чудно ей богу. Ну, не жаль вот, не столько, сапожник. Я... Вот чонки припас. Найдется рюмка, слуга. Найдется, Рудокоп. Ребята, идемте-ка в трюмка. Эскимос-охотник. Ну, как моржонок? Не очень поджарили, слуга. Ничего не поджарили, славно поджарили. Чистые одни, нечистые спускаются в трюм, подпевая. Что терять нам? Испугаться нам потопали. Разустали ножки, по свету потопали. Эх, и отдых в проходах. эх, и моржонка съесть, и водочки хлебнуть не грех, эх, не грех! Чистые окружили расхныкавшегося француза. Перс, стыдно, право, брось орать-то, купец! Перебьемся как-нибудь, доползем да до да рарата, Негус, с голоду подохнешь, пока гора-то, американец. Деньжищ уйма, а без пищи не дохнешь едва. Даю за фунт хлеба полмиллиона. Николаевок и бриллиантов фунта два. Купец спекулировал. В чека сидел раза три. А на черт! то мне теперь эти деньги. Китаец. Плюнь, да раза три. Паша. Что бриллианты? Теперь, если у человека камни в печени, то и то чувствуешь себя обеспеченней. Быть-то брюхо набито. Австралиец. Никакой жратвы, одно корыто. Соглашатель. А тут еще и сухаревка закрыта. Купец к папу. — Ничего, смиренный инок, теперь на каждой площади смоленский рынок, дама. — И масло, и молоко, и сливки на рынке подставляй пустой карман вместо крынки, купец. — Это ты без молока насидишься, дура, а у рабочего премия, у рабочего натура получит и обменяется, дама. — А я шляпки буду менять на яйца. «Интеллигент, обменяешь последнюю шляпу, а потом сиди, соси лапу». «Поп, прислушиваясь к шуму в трюме, ишь, ржут». «Интеллигент, что им? Наловили рыбу и жрут». «Поп, возьмем сеть или острогу и тоже давайте ловить». «Немец, острогу? А как обращаться ею?» Я только шпагой в человеке ковырять умею, купец. Я закинул сеть, думал, рыбину выну. умаился и ничего, одну травину. Паша сокрушенно. Да чего доросли? Первой гильдии и жрут водоросли. Ллойд Джордж к Клемонсо. «Эврита! Давайте бросим ссориться». «Какая, может быть, распря с англичанином у француза? Главное, это то, что у меня пузо и у вас пуза. соглашатель, и у меня пузо, Кремонсо. Как это грустно с таким прекрасным господином, и я не задрался чуть, Ллойд Джордж. Теперь нам не до драк, у нас с вами общий враг, вот что я вам сказать хочу». Берет Клемансо под руку и отводит. Пошептавшись, возвращаются. Клемансо, ⁇ Господа, мы все такие чистые, нам проливать за работой пот ли? Давайте заставим нечистых, чтобы они на нас работали. Интеллигент, я бы их заставил. Да куда мне? Чаху. А из них любой, касая в плечах, Ллойд Джордж. Боже, сохрани драться! Не драться, а пока выжирают меню, пока восседают пия и аря, возьмем и подложим им свинью, Климонсо. Выберем им царя. Соглашатель, зачем царя? Лучше городового? Климонсо, а за тем, что царь издаст манифест. Все кушания мне, мол, должны быть отданы. Царь ест, и мы едим его верноподданные. Все здорово, пошаловка, немец радостно. Я же говорил вам, бисмарочья головка, австралийцы. Выбираем скорей. Несколько голосов. Но кого, кого же англичанин и француз? Не поп, правильно. Ему и в руки вожжи, купец, какие вожжи. Немец, ну, как их там, бразды правления, что ли? Чего придираетесь? Смысл один Негусу? В господин, дама, господа, скажите, это будет настоящий царь или только притворный? Голоса настоящий, настоящий дама. Ах, я буду дамой придворной, Ллойд Джордж, скорей, скорей, строчите манифест. С Божьей, мол, милости, паша и австралиец. А мы сюда, чтоб не успели вылезти. Паша и прочие строчат манифест. Немец с дипломатом разматывают перед выходом из трюма канат. Пошатываясь, вылазят нечистые. Когда последний выполз на палубу, дипломат и немец меняются местами и нечистые опутаны. Немец сапожнику «Эй, ты, ступай под присягу!» Сапожник, плохо разбираясь в событиях, «Можно я лучше прилягу, дипломат?» «Я тебе прилягу, не встанешь сто лет!» «Господин поручик, наводите пистолет!» Француз «Ага, протрезвели, вот так оно проще!» Некоторые нечистые грустно «Попались братцы, как куры-вощи!» «Австралиец «Шапки долой!» «У кого там шапка?» Китаец и Раджа подталкивают попа, стоящего под рубкой, возглавляемый Негусом. «Читай же, читай!» Стоят, не дыша пока, поп по бумаге. «Божьей милостью мы, царь, из жаренных нечистыми кур и великий князь на он их же яйца, не сдирая ни с кого семь шкур, Шесть дираем, седьмая оставляется. Объявляем нашим верноподданным. Волоките все, рыбу, сухари, морских свинят. И чего найдется с прочего. Правительствующий сенат не замедлит разобраться, в грудах добра отобрать и нас попотчивать. Импровизированный сенат из Паши и Раджи. Слушаемся, ваше Величество, Паша распоряжается австралицу. Вы в каюты, австралийке, вы в кладовые. Общие, чтоб нечистый ничего дорогой не выел, купцу, отматывая для него булочника. Вы вот с ним спускаетесь в трюм. «Я с Раджою на палубе все просмотрю. Притащите сюда и возвращайтесь снова, радостный гул чистых. Навалим целую гору с поп, потирая руки. А после, братски, поделимся добычею по христианскому обычаю». Конвоируемые чистыми, нечистые спускаются в трюм через минуту возвращаются и вываливают перед Негусом всяческую пищу. Купец радостно. «Все обыскали, больше нет ничего ровно. Продукт-то какой! Восхищение! Одно слово! Нормированный! Но, ребята, востри зуб, американец! Они чистые, немец! Надо их запереть внизу, поп! Нутко. Ваше Величество, обождите одна минутка. Гонят нечистых в трюм, и пока возится с ними, Негус съедает все принесенное, чистые возвращаются. Клименсо, «Идешь? Лой Джордж! Лой Джордж! Иду, иду!» Чистые подгоняют друг друга. «Скорей, скорей, Время за еду!» Взбираются к Негусу. Перед Негусом пустое блюдо. В один грозный голос. «Что здесь?» «Гуляла Мамаева рать?» — поп в иступлении. «Один ведь, один! И чтоб столько сожрать!» Паша взял бы да грохнул по сытой роже. Негус. «Болчать! Я помазанник божий!» — немец. «Помазанник! Помазанник! Лег бы, как мы, дипломат!» На голодный желудок. ПОП. Юда! Раджа Чу. Не об этом думал днея, я, купец. Ляжем утро вечером удынее. Укладывается ночь. По нему быстро проходит луна. Луна склоняется, рассвет. В синем утре приподнимается фигура дипломата. С другой стороны приподнимается немец. «Дипломат. Вы спите?» Немец отрицательно качает головой. «Дипломат. Проснулись в эту порищу, немец? Уснешь тут? В животе такой разговорище! Ну, поговори, поговори еще!» «Соглашатель. Все котлеты снятся, поп издали». «А что же еще могло сниться Негусу?» «Ишь, проклятый, так и лосница!» «Австралиец, холодно, интеллигент Негусу. Никаких духовных запросов. Объелся и рад, француз после короткой паузы. Господа, знаете что? Я чувствую, что я уже демократ, немец. Вот новость. Я всегда народ любил без памяти. Перс ехидно. А кто предлагал его величеству к стопамяти? Дипломат, бросьте ваши ядовитые стрелы. Самодержавие, как форма правления, несомненно устарело. Купец, устареет, если росинки не попало в рот. Немец, серьезно, серьезно, назревает переворот. Довольно распри, покончим с бранью. Соглашатель, ура, ура учредительному собранию. Отваливают люк. Ура, ура! друг другу! Наяривайте, жмите! Из люка лезут разбуженные, нечистые. Сапожник, что это? Перепились, кузнец, авария, купец, граждане, пожалте на митинг, булошнику. Гражданин, вой за республику! «Нечистые хором, митинг, республику! Какую такую, француз, стойте! Сейчас интеллигенция растолкует. Интеллигенту. Эй, ты, интеллигенция! Интеллигенции француз влазят на рубку. Француз, объявляю собрание открытым интеллигенту. Ваше слово, интеллигент. Граждане, у этого царищи, невозможный род, голоса правильно, правильно, гражданин оратор интеллигент. Все проклятый, как есть, сожрет. Голос — правильно, интеллигент, и никто никогда не доползет до рата. Голоса — правильно, правильно, интеллигент, довольно, рвите цепи ржавые, общегул, Далой, далой самодержавие, соглашатель. На кого вы руку поднимаете? Ах, монарх, всю жизнь вам в каторге жить на нарах. «Власть от Бога! Не трогайте оны, господа! Согласитесь на монархии конституционной, на великом князе Николае или на Михаиле!» Нечистые чистые хором. «Согласиться, что все жралось им, немец! Я тебе соглашусь все хором! Мы тебя согласим!» Соглашатель вздутый плачется. Как начали греть, как начали крыть, Легче помереть, чем их помирить. Купец Негусу. «Попили кровушки!» Нагадили народу, француз Негусу. «Эй ты!» «Алон!» «Занфан!» в «Воду!» Общими усилиями раскачивают Негуса И швыряют за борт. Затем чистые берут под руки нечистых И расходятся, нашептывая «Дипломат Рудокопу. «Товарищи, вы даже не поверите, я так безумно рад. «Нет теперь этих вековых преград, француз кузнецу. «Поздравляю вас, рухнули вековые устои. «Кузнец, неопределенно. М «Да, француз. «Остальное устроится, остальное пустое, поп-шия. «Теперь мы за вас, вы за нас. «Купец довольный». Так-так, води за нас, дама. Разве к Негусу была пылкой? Я живу, я дышу учредилкой. За правительство временное, что угодно. Хоть два года буду ходить беременная. Сейчас надену красные банты, надо же революционную моду. Через минутку вернусь к моему обожаемому народу. Бежит к картонкам. Климонсо на рубке. Ну, граждане, довольно погуляли в сласть. Давайте организуем демократическую власть, граждане. Чтобы все это было скоро и быстро, мы вот, упокой, господи, душу негуса, мы вот тринадцать будем министры и помощники министров, а вы, граждане Демократической Республики, вы будете ловить моржей, шить сапоги, печь бублики. Возражений нет, принимаются доводы. Батрак, ладно, было бы недалеко до воды. Хором, да здравствует, да здравствует демократическая республика, француз. А теперь я нечистым, вам предлагаю работать чистым, а вы за перья. Работайте, несите сюда, а мы это поделим поровну. Последняя рубашка пополам будет порвана». Чистые устанавливают стол, располагаются с бумагами, и когда нечистые приносят съестное, вписывают во входящие и по уходе с аппетитом съедают. Булошник, пришедший во второй раз, пытается заглянуть под бумаги. Ллойд Джордж, чего глазеешь? Отойди от бумаг. Это, брат, дело не твоего ума, Клемансо. Вы же в управлении государством ничего не понимаете ровно. Каждая входящая тарелка и каждая исходящая должна быть обязательно перенумерована. Кузнец, пока вы ставите номер, как бы наш брат нечистый не помер... Булочник, давайте делиться обещанным... Поп возмущенно. Братья, рановато думать о нам. Раджа отводя от стола. — Акулу посмотрите, там акулу поймали. Не несет яиц, не дает молока ли? Кузнец. — Эй, Раджа, пошали вы. Помните турецкую пословицу «паша» не пошаливай? Кузнец, возвращаясь с прочими нечистыми, учат, сколько не дай акул, не быть из акулы молоку. Сапожник пишущим. Пора обедать! Скорей кончайка, американец. Обратите внимание, как это красиво, волны и чайка, батрак. Поговорим-ка лучше о щахе, о чае, к делу, к делу, нам не до чаек, Клемансо. Смотрите, смотрите, по морю кит, красноармеец, к черту кита сам ты кит! хором опрокидывая стол. «Вы нам здесь не устраиваете канцелярских волокит?» На палубу грохаются пустые тарелки. Швея и прачка грустно. «Все! Совет министерский вылокал. Плотник, вскакивая на опрокинутый стол. «Товарищи! Это нож в спину!» — голоса и вилка. Рудокоп. «Товарищи! Что же это? Раньше жрал один рот, а теперь...» Обжирают ротой республика, оказалась тот же царь, да только старотый, француз ковыряя в зубах. Что кипятитесь? Обещали и делим поровну. Одному бублик, другому дырку от бублика. Это и есть демократическая республика, купец. Надо ж кому-нибудь и семечки, и всем же арбуз. Нечистые... — Мы вам покажем классовую борьбу, соглашатель. И опять, и опять разрушается кровь, и опять, и опять смятение и гул. Довольно, довольно, не лейте кровь. Послушайте, я не могу. Это все хорошо, и коммунно, и прочее, но для этого ж должны пройти века. Товарищи рабочие, соглашайтесь с чистыми, послушайте старого, опытного, меньше века. Ллойд Джордж согласится... «Да я же капитала лишусь!» «Мы тебе согласимся, красноармеец!» «Я тебе соглашусь, соглашатель!» «Ну и положение! Опять двустороннее обложение!» «Нечистые наседают на чистых, чистые!» «Стойте, граждане! Наша политика нечистая!» «А ну, с четырех сторон под политика!» «Покажем им, какая такая политика!» «Ну, держись, проклятая! Будешь помнить октября двадцать е Вооружаются сложенным чистыми во время обеда оружием, загоняют на корму, мелькают пятки сбрасываемых чистых. Только купец, утащив на ходу половину моржонка, забился в угольный ящик. В другой забились интеллигент с дамой. Соглашатель ухватил за руку батрака, Силес его оттянуть, всхлипывает — Батрак, ишь, проклятый, распустил слюнки. Революция вам, мусье, не юнкер. Соглашатель вгрызается в руку. Кузнец, ишь, злюка, вали его, ребята, в дырку люка валят. Трубачист. не задохся бы тама. Корпуленция хрупкая, прямо дама. Батрак, что мямлить, вернуться, нас же распнут на кресте. Понежничаем, «Дайте, Арарат, гору!» «Нечистые, правильно, правильно! Или мы, или те, Батрак! Дорогу террору, кузнец товарищи! Сапогами отшвыривайте, кликуш! Эй, народ, чего не ликуешь? Ликуй!» Но суровы голоса нечистых, последние запасы сожрала республика. «Булошник, ликуй! А ты подумал о хлебе? Батрак, ликуй!» А хлеб-то чем засеять? Фонарщик, ликуй. Когда вместо пашин хляби, рыбак. И рыбачить нечем, порваны сети. Шофер. Как пройдешь через хляб эту? Если б хоть было кругом сухо, охотник. Ковчег трещит. Шофер. Компаса нету. Все разруха, кузнец. Не останавливаться наполовине ж съеденное в утопших, назад не вынешь. Теперь об одном осталось ратовать, чтоб сила не иссякла до места ратова. Пусть нас бури бьют, пусть и жарит жара, голод пусть, посмотрим в глаза его, будем пену одну морскую жрать. Мы зато здесь всего хозяева, прачка. Сегодня поедим, а завтра крышка. На всем копчеге два сухаришка. «Батрак, эй, товарищи! Без карточек не давать сухарей!» Из угольного ящика высовывается дама и интеллигент. «Интеллигент, слышите? Говорят, давать сухарей. А тут голод, холод и всякие страсти. Дама, пойдем на службу к советской власти». Вылазят нечистые. «Что это? Выходцы с того света?» «Интеллигент, никак нет. Мы свои. Мы беспартийные. Мы из угольного ящика». Мы за власть советов, дама, ненавижу буржуев. Мошенники. Я все ждала, скоро ли буржуазия свалится. Разрешите, я тоже у вас буду работать на машинке. Хотя бы только одним пальцем. Интеллигент. И меня возьмите. Худо без спеца. Без спеца некуда одеться. Один путь тонуть. Кузнец. Не утонем, ни каркой. Даме. Садись, товарищ интеллигенту. «Марш вниз! Заведуй кочегаркой!» «Шофер! Без еды все равно, что машина, без дров!» «Рудокоп! Даже я сдаю! Уж на что здоров!» «Красноармеец! Мало, оказывается, чистых добить! Нужен хлеб! Надо воду добыть!» «Нечистые! Что делать? Как быть?» «Швея! Нам Бог не может погибнуть дать! Сложим руки, будем ждать!» «Охотник!» Слабеет от голода за мускулом мускул, швия вслушиваясь, что это. Слышите? Слышите музыку, плотник? Антихрист речь повел нам о барарате и рае, испуганно вскакивает, пальцем за борт. Кто там? Идет по волнам, в кости свои играет. Трубочист, брось ты, море голо, да и кому являться, сапожник, вот он, идет, это голод. Нами идет разговляться. Батрак. Что ж иди. Нет здесь таких, кто упал бы. Товарищи, враг у борта. Живо. Все на бы. Голод сам идет на абордаж. Вбегают, шатаясь, вооруженные, чем попало. Рассвело пауза. Все. Что же, Ди? Никого. И вот... Снова будем смотреть бесплодное лоновод. Охотник. Так вот молишь о тени в печах пустыни. Умираешь? Видишь, будто пустыня стынет. Мираж? Шофер приходит в страшное волнение, поправляет очки, всматривается к кузнецу. Там вот, на западе. Не заметишь ли точечки? Кузнец. Что глядеть? Все равно, что на хвост надеть или в ступе истолочь очки. Шофер отдыгает, шарит, лезет трубой на рею, и через минуту его рвущийся от радости голос. «Арарат, арарат, арарат!» со всех сторон. «О, как я рада! О, как я рад!» Вырывают у шофера трубу. Сгрудились. Плотник. «Где он? Где?» — кузнец. «Да вот, виднеется, направо от плотник. Что это?» «Приподнялось? Выпомилось?» «Идет, шофер. То есть как идет?» «Рад гора и ходить не может. Глаза протри, плотник». «Сам три, смотри!» «Шофер. Да, идет. Человек какой-то. Да, человек. Старый, с посохом. Молодой, без посоха. Эк, идет по воде, чтоб посоху. швия, Колокола, гудите». «Вздыбливайте звон! Это он шел, рассекая воды. генисарета, кузнец! У Бога есть яблоки, апельсины, вишни. Может, весны сплать семь раз на дню. А к нам только задом оборачивался Всевышний. Теперь Христом залавливает в западню. Батрак». Не надо его, не пустим проходимца, не для молитв у голодных рты, не с места, а то рука подымется. Эй, кто ты? Самый обыкновенный человек входит на замершую палубу. Человек. Кто я? Я не из класса, не из нации, не из племени. Я видел тридцатый... Сороковой век. Я из будущего времени Просто человек. Пришел раздуть Душ горный я, Ибо знаю, как трудно Жить пробовать. Слушайте, новая Нагорная проповедь. Араратов ждете? Араратов нету Никаких. Приснилось во сне, А если гора Не идет к Магомету, То Той черт с ней. Не рая Христовым, оруя вам, Где постнички лижут Чаи без сахару. Я о настоящих Земных небесахару. Судите сами, Христова неболь, Евангелистов холодная неболь. Мой рай, в нем залы Ломит мебель. Услуг электрических покой Фешенебелен, там сладкий труд не мозолит руки, Работа розой цветет по ладони, Там солнце строит такие трюки, Что каждый шаг в цветомории тонет. Здесь век корпит огородника опыт, Стеклянный настил, навозная насыпь, А у меня на корнях укропа Шесть раз в году росли ананасып. Все хором. Мы все пойдем, чего нам терять? Но пустят ли нашу грешную рать, человек? Мой рай для всех, кроме нищих духом, От постов великих, вспухших с луну, Легче верблюду пролезть сквозь игольное ухо, Чем ко мне, такому слону. Ко мне, кто всадил спокойно нож, И пошел от вражьего тела с песнею Иди, не простивший, ты первый вхож в царствие мое, земное, не небесное ⁇ Идите все, кто не вьючный мул, всякий, кому нестерпимо и тесно, знай, ему царствие мое, земное, не небесное ⁇ Хором: не смеется ли этот над нищими? Где они? Дразнишь, какими странищами, человек, длина дорога, надо сквозь тучи нам, хор, каждую тучу сразим поштучно, человек, а если ад вгромоздится за адом, хор, пойдем и туда, не попятимся за адом, веди нас, где она, человек, где, ждете, чтобы рассказал кто-нибудь другой, а она вот здесь, у вас. «Под рукой? Где руки твои? Что делаешь ею?» «Сложили кресты бесполезных рук. Вы нищими жметесь, а вы богатеи. Смотрите, какое богатство вокруг! Как смеет играть ковчегом ветер! Долой природы наглая ига! Вы будете жить в тепле, в свете, заставив волной электричество двигать. А если ко дну...» Окажетесь спущенный, не страшно тоже, Почище луга морское дно. Наш хлеб насущный на нем растет, Каменный уголь, пускай потопами ветер воет, трещат бока ковчегов посуд, Правое и левое эти двое спасут, конец, слово за вами я нем исчезает. На палубе восхищенное недоумение. «Сапожник, где он, кузнец? По-моему, он во мне. Батрак, по-моему, влезть удалось и в меня ему. Голоса, кто он? Кто этот дух невменяемый? Кто он без имени? Кто он без отечества? Зачем он? Какие кинул пророчества? Кругом потопа смертельная ванная. Пускай найдется обетованная, Батрак». Значит, рай все-таки есть, значит, не глупо, к счастью, лезть, голоса, Чтоб дальше дойти до этой поры, вздымаете молоты, высь поры, равней ряды, Не кривите линии, ковчег трещит, спасение в дисциплине. Кузнец рукой норей, зловещий пучин, развершийся рот, Дорога одна сквозь тучи вперед, бросаются к мачте хором, сквозь небо вперед! На развертывается боевая песня. Эй, на реи, эй, Пореем вперед, комиссары морей! Хор, вперед, комиссары морей! Сапожник, там всем победителям отдых за боем. Пусть ноги устали, их в небо обуем. Хор, обуем, кровавые в небо обуем. Плотник распахнута твердь небесам за ограду, По солнечным трапам. «По лестницам радуг, хор, по солнечным сходням, качелями радуг, рыбак, довольно пророков, мы все на зареи, скользите на мачты, хватайтесь зареи!» «Хор, на мачты, на мачты, зареи, зареи!» Когда скрывается последний нечистый, за ним ковыляют пареем дама и интеллигент, меньшевик Минутку стоит, задумавшись, соглашатель. Куда вы? В коммуну? Охота в такую даль переть. Оглядывается, ковчег трещит. Вперед, товарищи! Уж лучше вперед, чем умереть! Меньшевик скрывается, и, наконец, из угольного ящика вылезает купец, ухмыляясь. Купец. Надо же быть ослом! Добра на четыреста миллионов минимум! Даже если на слом, ну, и спекульну, что это ломается, трещит, спасайтесь, идем ко дну, товарищи, товарищи, подождите минуту одну, товарищи, один, погибаю здесь, я соглашатель. Иди, иди, и тебе перепадет концессия. Занавес.